Глава четвёртая. «Тогда я хочу тебе кое-что рассказать», — сэр Томас подошёл к сыну. И «Я тут кое-что разузнал в эти дни, но тебе не говорил, так как ты выразил категорическое нежелание принимать предложение мисс Латимер. Что-то мне подсказывает, что впереди ещё одна неприятная новость», — уточнил генерал. «Да уж, его день не задался с самого утра. Она что, уже нашла себе другого? И это было бы неудивительно с её-то напором». «Нет-нет», — покачал головой старший Бэрил, «просто дело в слухах, которые ходят вокруг нашей леди». Назвать девушку торговкой у сыра Томаса не повернулся язык. «Что еще за слухи? Давай рассказывай, не тяни время, отец», — велел нет. «Ну...» Оглядевшись, старший лорд выбрал кресло и, опустившись в него, вытянул длинные ноги, глядя на сына. «В общем, так. Помнишь, я говорил, что хочу разузнать, кто такие эти латимеры и что они вообще из себя представляют?» а еще я был уверен, что уже где-то слышал эту фамилию. Но мы несколько лет жили в провинции, поэтому и не в курсе событий, произошедших в столице. Так вот, через достоверные источники мне удалось узнать, что эта милая и уверенная в себе леди была опозорена своим женихом, который в день свадьбы покинул ее у алтаря, осыпав неприятными обвинениями». Брови Эдварда приподнялись в удивлении. «Вот такой новости он совершенно точно не ожидал». Сэр Томас замялся, не зная, говорить ли дальше. «И что за обвинение?» — спросил сухонет. «О, молодой человек, при всех собравшихся приглашенных, прямо в храме бросил ей в лицо слова о том, что она, дескать, порочна, и что после многочисленных любовников он не желает соединять с ней свою жизнь, что для него деньги — это не главное, а главное — честь семьи, и он не может привести в свой род мало того, что девицу без рода и племени, но еще и порочную в связях. Милорд развел руками, а генерал сдвинул брови, пытаясь осмыслить услышанное. «А вот почему, полагаю, столь бойкая девица, пока они замужем. Еще ходят слухи, что она ищет себе супруга, чтобы смыть этот позор», — продолжил сэр Томас. «Ищет как раз среди благородных, но обедневших дворян, которые находятся в бедственном положении». Отец взглянул на сына, лицо которого снова обратилось в каменную маску. «Просто прекрасно!» — язвительно произнес Нет. После недолгого молчания. «И почему, — спрашивается, — вы не рассказали мне об этом сразу?» «А зачем?» — искренне удивился старший лорд. «Ты категорично отказался от этой девушки и ее предложения. А я полагал, что сегодня хотя бы одна из семей, которым я отправил приглашение, явятся в наш дом». «Да уж, а вместо девиц мы наблюдали самодовольную рожу господина Торпа». Голос Эдварда стал холоднее стали. «Подожди, Нет, заметив, что сын уже собирается отказаться от своих слов касательно мисс Латимер, сэр Томас резко встал. «Это еще не все. Да, у нас есть более веселые новости. Мы потеряли замок в северных пустошах, и Габи едет в столицу с Нэн?» Сарказм в голосе генерала прогремел, словно раскат грома. «Нет, я просто хочу рассказать еще кое-что о мисс Латимер. Мужчина прошелся по комнате, измеряя шагами мрамор пола и квадрат потертого ковра. «Ну, ее жених, тот, что сыпал обвинениями, после все же женился, но уже на другой девице, более состоятельной, я бы сказал. А потому у меня есть предположение, что мисс Латимер просто оболгали с целью расторгнуть помолвку и не довести свадьбу до конца. То есть ты...» «Да, я предлагаю тебе подумать, Эдвард, прежде чем вот так рубить с плеча. Видишь ли, ты можешь, конечно, не прислушиваться к словам отца, ты уже давно сам в состоянии принимать решения». Но эта девушка, кстати, ее зовут Эйвери, лично мне показалась открытой и честной, сомневаясь, что обвинения в ее адрес правдивы. «Жениться на ней мне, а не тебе», — сипло отозвался сын. «А я не желаю, чтобы у моего ребенка была такая мать». «Да? Но кто будет знать о ее репутации в нашем захолустье, а, Нет, «К тому же, сам знаешь, время стирает все. Эти слухи, которые уже почти не ходят в столице, тоже исчезнут» а у нас будут выплаченные долги, у тебя жена и средства восстановить наш замок. У Габи, как мне кажется, появится хорошая мать. Так что Эдвард развернул кресло к огню, давая понять, что хочет подумать. Слова отца, все эти обвинения в адрес торговки были ему неприятны и противны, но боги видят, как ему нужны деньги, не только ему, но и его близким. Но взять женщину с подобным прошлым, что-то внутри... В глубине сердца притило мужчине унижаться настолько низко. Ведь не могут деньги решить всё. Не могут. Её жених женился на другой, более состоятельной, прозвучали в голове слова отца. Надо принять решение. За три дня, которые им выделил торп, денег не найти, а продавать больше нечего, дом и так пуст. Ничего ценного, за что можно было бы выручить деньги. Всё, что он теперь может продать, это себя той, которая захотела купить развалину по имени Эдвард Беррил за приличную сумму. Гордость кричала мужчине, что он не должен продавать себя. «Умри, но не унижайся». Разум твердил, что отец прав, и что, возможно, все слухи, которые вьются паразитами вокруг мисс Латимер, не более чем слухи. Мужчина поднял взгляд, бросил его на часы, стоявшие на каминной полке. Час был поздний для визита. Наверное, семейство Латимер уже ужинают. Да и если он заявится сейчас в их дом, не будет ли его поведение зеркальным отображением наглого поступка девицы торговки? А, впрочем, отец, нужен экипаж. Я хочу нанести визит этой, он прокашлялся, леди и ее отцу. Сэр Томас поднял удивленный взгляд на сына. «Что? Прямо сейчас? Вот так? Без записки? Без приглашения?» «Да, именно сейчас. И попроси прислугу. Пусть приведут меня в порядок, а после помогут забраться в экипаж». «Мы едем в гости к мистеру и мисс Латимер. Я хочу разобраться и принять правильное решение», — ответил сын, а про себя подумал. Забытый в семье генерал-калека и порочная девица, чем не пара, и рассмеялся, устало и зло. Сидя в круглой гостиной, я с некоторым удивлением смотрела на гостей, которые, в свою очередь, смотрели на меня. Даже отец отложил свою трубку, но в воздухе все еще витал легкий аромат дыма с лишней. Данное помещение было выбрано с целью удобства для гостя, которого в дом занесли слуги. Я радовалась, что не присутствовало при этом действии но теперь, глядя на Эдварда Беррила, восседавшего на своем механическом кресле, словно на уродливом троне, ощущала странное волнение, хотя уже прекрасно понимала, какова цель визита этих господ. Чай, кофе... Самуэль поклонился гостям и замер в ожидании. «Нет, благодарю», — ответил за обоих Эдвард. И тон его голоса, и то, как прозвучала фраза, сказали мне, что сегодня говорить будет он. Не отец, с которым мы в большей степени общались ранее, а именно он. Я не хочу расшаркиваться в глупых стандартных фразах, да и не этого вы ждете от меня, не так ли? Генерал перевел взгляд с моего отца на меня и замер, явно понимая, что это будет почти диалог между нами двумя. Невольно усмехнувшись, кивнула. «Ваше предложение еще в силе?» спокойно спросил мужчина. Я заметила, как напрягся его отец. Кажется, сэр Томас переживал сильнее, чем это было видно. Взгляд у него стал ждущим, взволнованным. Мой же папа спокойно набил трубку любимым сортом табака, поджег и, задымив, произнес, обращаясь к старшему гостю. «А что, сэр Томас, если мы посмотрим дом и дадим детям возможность договориться самим?» — предложил он. «Кстати, отличная идея. Я едва не произнесла фразу вслух. Эдвард вопросительно посмотрел на сына лорд бэрл «Ты можешь спокойно оставить меня, отец», — сказал Нет. «Мы с мисс Латимер попробуем договориться». «О, вот и славно!» Мистер Латимер наклонился ко мне, шепнув на ухо еле слышно, чтобы, не приведи боги, услышали гости. «Только не сильно наседай на милорда. Ну, не так, как ты умеешь, Эйвери!» «Конечно, отец!» — с улыбкой заверила его. А спустя несколько секунд, пыхтя дымом и распахнув перед сэром Томасом дверь, отец вышел, напоследок подмигнув мне с таким видом, словно все знал и понимал заранее. Впрочем, это вполне могло быть именно так. Когда мы остались одни, я подняла взгляд на Эдварда, выжидая, позволяя ему начать этот непростой разговор. «Итак», — прочистив горло, произнес генерал, «Ваше предложение в силе?» — повторился он. «Да, я ведь сказала, что у вас есть семь дней на раздумье. Срок истекает завтра, а я не привыкла нарушать данное слово, милорд, хотя и не являюсь благородной дамой из вашего общества». Он скупо улыбнулся в ответ, а затем сказал, «Тогда я согласен». «О, а он прямолинеен, приятно». «Хорошо», — ответила по-деловому, разглядывая напряженное лицо почти жениха. «Мы составим брачный договор, по которому я обязуюсь расплатиться по всем вашим долгам с банком. А вы, в свою очередь, даете мне свое имя и записываете в реестр фамильного древа. Причем все должно быть официально». Взгляд потенциального жениха потемнел. «Ага, эта часть ему не нравится. Думаю, то, что я скажу дальше, понравится еще меньше. Но у меня есть козырь в рукаве, который подсластит милорду горькую пилюлю. Его озвучу потом, чтобы хоть немного приподнять настроение Неду. Хм, странно. В своих мыслях я называла его не Эдвард, как положено, а именно нет И отчего-то мне это казалось правильным. Впрочем, я отвлеклась. А ведь почти жених ждет моих дальнейших слов и предложений. Не стоит заставлять его ждать. Я надеюсь, вы понимаете, что этот брак будет фиктивным. Вот и сказала о самом главном. У Беррила даже лицо вытянулось от удивления. «Кажется, такого пункта в договоре он и предположить не мог. Не ожидал, что я не захочу, да пока смерть не разлучит нас. А зря, и ведь дело вовсе не в его увечье Нет, я все давно решила. Не он так был бы другой муж, подходящий». «Что?» «Надо отдать ему должное». Голос генерала не дрогнул, несмотря на удивление, скользившее даже во взгляде темных глаз. «Да, это мои условия. Мы с вами заключаем фиктивный брак на один год. Я выплачиваю все ваши долги, постараюсь привести в порядок ваши дела и прочее. Вы же, в свою очередь, даете мне имя и обязательно вносите в реестр рода», сказала и замерла, глядя на реакцию мужчины. «Вы прекрасно осведомлены, что это означает и какой это риск», сухо проговорил он. «Да, вполне, но для меня риск минимален. Я бы даже сказала, полностью отсутствует, ведь я тоже маг, милорд, не такой сильный, как вы. Нет, мне до вашего потенциала, как до неба рукой, но дар есть, а значит, я смогу его усилить и развить. За счет родовой магии моей семьи, — закончил за меня мужчина. Истинно так, — кивнула, соглашаясь. «Мне нужна жена», — холодно проговорил Бэрил. «Настоящая жена и наследник. И еще один?» — я изогнула бровь. «А вот это странно». «У вас, насколько я знаю, уже есть сын. Вам мало? Или, не приведи боги, мальчик нездоров?» «Нет», — холодно проговорил нет. «С Габриэлем всё в порядке. Но мне нужен ещё один сын, и это не обговаривается». Вздохнув, сложила руки на коленях. «Пройдёт год, женитесь снова, и будет вам сын или несколько. Тут как пожелаете. Просто взгляните со стороны на наш брак. Он выгоден вам и мне». «Я получу магию, вы — деньги, приведёте в порядок свои дела и...» Тут я запнулась, сообразив, что едва не сказала глупость про отбор. «Мы не любим друг друга, милорд, это факт. Так давайте используем то, что у нас есть, во благо друг друга, а потом расстанемся. Уверена, развод оформят без нареканий, благо в нашем королевстве действуют разумные законы в плане семьи и брака, так что нам придётся пожить всего лишь год вместе». «Ну вот, кажется, я сказала всё, что собиралась. А он не рад?» Удивительно, ведь через год сможет спокойно жениться. Выбрать себе славную девушку из благородного рода, как и хотел его отец, и продолжать делать наследников обоих полов, каких только боги подарят. Не сомневаюсь, когда у Беррила будут деньги, его имя заиграет новыми красками. И уж точно, на следующий отбор придут подходящие девицы, а не дочка торговца пряностями. Я-то думала, Милорд обрадуется подобной перспективе, но, кажется, мой козырь показался ему неинтересным. Вот нет у него деловой жилки, и все тут. Не видит своей выгоды. «Зачем вам все это, мисс Латимер?» Сухо поинтересовался Берилл спустя минуту размышлений. «Если позволите, мои планы останутся только моими. Вас они никоим образом не касаются. Я предлагаю сделку. Подчеркну еще раз. Выгодную для нас обоих. Вам деньги, мне магия». Эдвард сверкнул глазами. «Хорошо», — вдруг произнес, но до того, как я успела обрадоваться, добавил но жить мы будем в моем родовом замке». «Почему?» — я искренне не поняла. «Здесь, в столице, больше перспектив, и для вашего сына, кстати, в частности. Сколько ему напомните?» «Шесть», — ответил генерал. «Шесть», — повторила, опуская взгляд. «Мальчику нужен гувернер, учителя, школа. Кстати, он ведь тоже маг?» «Конечно», — уже с гордостью произнес Эдвард, и я поняла, что сына он очень любит. «Вот и отлично». «В городе для мальчика будет больше возможностей», сделала еще одну попытку. «Эх, надо было сразу в условиях требовать проживания в столице. Ехать в замок будущего супруга очень не хотелось. Я была наслышана о состоянии фамильного гнезда Берилов». «Это мой сын, и мне решать, что для него будет лучше», холодно ответил Нед. «Итак, я принимаю ваши условия. Вы мои. После свадьбы отправляемся в Северные пустоши. Через год, когда наш брак аннулирует, Вы можете ехать, куда вам заблагорассудится, но пока вы будете считаться по праву моей женой и леди Берил, я не потерплю никаких скандалов, способных опорочить мое имя. Никаких измен, ничего, что могло бы поставить под угрозу род Берил». Я невольно вздрогнула, как-то сразу поняла, что Эдвард знает про слухи. Впрочем, чего еще я могла ожидать? Он тоже в своем праве. «Вы можете не волноваться на этот счет. Меньше всего меня сейчас волнуют мужчины и романтические глупости». Подняв взгляд, встретила ответный, пристальный, изучающий. Что-то в сердце дрогнуло. Что, если он сейчас разглядит меня и узнает? Вспомнит? Кажется, я даже дыхание задержала. Берил смотрел изучающе, но не узнавал и не помнил. Он просто разглядывал ту, которая скоро станет его супругой и леди его дома. В какой-то момент испытала долю разочарования, а потом поняла, что, возможно, это даже к лучшему. «Я не хочу вас обидеть, мисс Латимер. «Но до меня дошли слухи о вашей несостоявшейся свадьбе», — вдруг спросил мужчина, и настал мой черед испытать волнение. «Вы верите слухам, милорд?» Стараясь хранить спокойствие, спросила в ответ. «Я просто хочу знать имя мерзавца, бросившего вас у алтаря», — сказал он. «Надо же! Совсем не такого вопроса ожидала, — думала, — начнёт расспрашивать, правда ли то, что я порочная девица, но нет, он умеет удивлять, приятно удивлять. «Зачем вам это?» — уточнила. «Чтобы быть готовым, если мы с ним вдруг встретимся», — просто ответил генерал. «Лорд Морлин», — ответила, ощутив, как болью отозвалось в груди, добавив мысленно «ненавижу», но внешне даже смогла улыбнуться. «Чарльз Морлин, знаете такого?» «Знает», — по глазам поняла, что знает. Эдвард кивнул, но больше ни слова не произнёс по этому поводу. А я и рада. «Теперь, когда мы всё обговорили, предлагаю позвать наших отцов». Я поднялась. Хотелось пройтись, а потому решила не звать Лакея. Да и отец в компании Сэра Томаса где-то поблизости. Благо, у нас есть что посмотреть и на первом этаже. Хотя бы и комнату с коллекцией трубок для курения. Особая гордость моего папы. «Хорошо», — ответил Мак. Он не удивился, когда я вышла из комнаты. Видимо, понял, что мне нужно немного времени, чтобы успокоиться. Впрочем, время было необходимо и ему. Закрывая за собой дверь, бросила взгляд в сторону жениха. «О, да, теперь я могла называть лорда Берила именно так». Нед откинулся на спинку кресла и дал отдых уставшей спине. Прикрыв глаза, он расслабился и теперь не казался настолько грозным, как во время нашего разговора. Я же вышла в коридор и отправилась прямиком в комнату с трубками, уверенная, что найду старших именно там». При этом старательно пыталась прогнать злые мысли и образ красивого блондина, разбившего мне сердце. Ладно бы, дело ограничилось одним сердцем, но он опозорил меня и оклеветал. «Эй, Вери, не о том думаешь, как всегда», — мелькнула мысль, и я постаралась перестроить поток воспоминаний на нужные размышления по поводу предстоящего союза. «Значит, помолвка. С ней тянуть не станем. А после и свадьба. Тут придется ждать как минимум две недели. «Если поженимся быстрее, то снова пойдут сплетни. Эти благородные хуже кумушек на рынке. Просто изъясняются более витиевато. А смысл тот же». Дверь в комнату с коллекцией отца была приоткрыта. Заглянув внутрь, я увидела, что оба мужчины, сэр Томас и мой господин Латимер, рассматривают длинную черную трубку, украшенную лентами и яркими бусинами, привезенную из жаркой южной страны. Тихо постучав, дала о себе знать, нарушив ход легкой непринужденной беседы. «О, Эйвери!» — вскинул голову отец. «Мисс Латимер, во взгляде старшего лорда Беррила, застыл немой вопрос. Мы все обсудили с сэром Эдвардом», — переступив порог, сообщила отца. и выступил вперед сэр Томас. «Свадьбе быть!» — ответила, не удержавшись от улыбки. И удивилась, когда оба отца обрадованно переглянулись. «Кажется, пока мы с Недом договаривались, эти двое успели найти общий язык. Вот и хорошо». «Пойдемте», — пригласил отцов в гостиную. «Обговорим детали и назначим день помолвки. Остальное мы уже с лордом Эдвардом обсудили». «А вот и хорошо», — обрадовался старший Берилл. А отец бросил на меня внимательный взгляд, на который я ответила кивком. «Мол, все идет как надо. Не волнуйся. Хватит того, что у самой, несмотря на уверенный вид, сердце не на месте. Не думала, что буду так переживать, ведь брак фиктивный, но отчего-то переживала. И тут ничего не поделать».